Так я размышлял в часы одиночества и уныния, но, видя добродетель обитателей хижины, их кротость и благожелательность, я убеждал себя, что они пожалеют меня, когда узнают о моем восхищении ими и простят мне мое уродство. Неужели они прогонят от себя существо, умоляющее о жалости и дружбе, как бы уродливо оно ни было? Я решил не отчаиваться, но как можно лучше подготовиться к встрече с ними — которая решит мою судьбу. Эту встречу я отложил еще на несколько месяцев. Значение, которое я придавал ей, заставляло меня страшиться неудачи. Кому же каждодневный опыт так развивал мой ум, что мне не хотелось ничего предпринимать, пока времени прибавит мне мудрость. А между тем в хижине произошли некоторые перемены. Приезд Софии принес не только радость, но и достаток. Феликс и Агата уделяли теперь больше времени забавам и беседе, а в трудах им помогали работники. Это было не богатство, но довольство. У них царил безмятежный покой, а во мне с каждым днем росло смятение. Познание лишь яснее показало мне, что я отверженный. Правда, я лелеял надежду, но стоило мне увидеть свое отражение в воде или свою тень при лунном свете — Как надежда исчезала подобно зыбкому отражению и неверной тень. Я пытался побороть страх и укрепить свой дух для предстоявшего мне через несколько месяцев испытаний. Иногда, не сдерживая свои мечты разумом, я позволял им носиться в сады рая. Я смелился рисовать в своем воображении прекрасные и нежные создания, которые сочувствуют мне и ободряют меня. На их ангельских лицах сияют для меня улыбки и утешения. Но это были лишь мечты. У меня не было Евы, которая бы все мои мысли и развеивала мои печали. Я был один. Я вспоминал мольбу Адама к своему Создателю. А где же был мой Создатель? Он покинул меня, и ежесточас сердцем я проклинал его. Так прошла осень. С удивлением и грустью я увидел, как опали листья, и все снова стало голо и мрачно, как было тогда, когда я впервые увидел лес и свет луны. Что же меня не пугало, я был лучше приспособлен для нее, чем для жары, но меня радовали цветы, птицы весь веселый наряд лета. Когда я решился этого, меня еще больше потянуло к жителям хижины, их счастье не убавило с уходом лета, они любили друг друга и радости, которые они друг другу дарили, не зависели от происходивших в природе перемен. Чем больше я наблюдал их, тем больше мне хотелось спросить у них защиты и ласки. Я жаждал, чтобы они узнали меня и полюбили. Увидеть их ласковые взгляды, обращенные на меня, было пределом моих мечтаний. Я не решался подумать, что они могут отвратить их от меня с презрением и брезгливостью. Ни одного нищего они не прогоняли от своих дверей. «Правда, я собирался спросить о большем, чем или кусок хлеба. Я искал сочувствие и расположение, но неужели я был совершенно недостойным?» Наступила зима. С тех пор, как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. И все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателям хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один». Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, что все, видевшие меня, до тех пор более всего пугались моего внешнего уродства. Мой голос был груб, но не страшен. Поэтому я полагал, что если я завоюю расположение старого Даласи в отсутствии его детей, то и мои молодые покровители, может быть, согласятся меня терпеть».